Короткие рассказы для детей. История 258. Земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Послание Иакова. Пятая глава, седьмой стих. «Сегодня отвратительная погода», — сказал Георг утром. «Мы хотели с друзьями поиграть в лесу или пускать в воздух бумажного змея, но эта собачья погода бывает как раз тогда, когда мы ее не хотим». «Но земле ведь нужен дождь, чтобы все росло», — ответил отец. Крестьянин радуется дождю. «Да, весной и летом, когда все высевают, и семя должно расти», — пробормотал рассерженный Георг. «Нет, мой сын», — сказал отец, — «и осенью дождь нужен, чтобы выросла сахарная свекла и капуста». Кроме этого, сегодня же воскресенье, сын мой. Мы должны светить выходной день. Поэтому нехорошо, если ты со своими друзьями будешь играть на поле. Пойдем с нами на богослужение. Ах, папа, я так быстро забываю рассказы об Иисусе Христе». «Позже, когда вырасту, я охотно буду ходить на богослужение». «Так-так-так», — так, сказал отец. «Ты, значит, быстро забываешь Слово Божье». «Ах, Георг, не хочешь ли ты мне помочь? Возьми этот деревянный кувшин и принеси мне на кухню немного дождевой воды из бочки». Георгий взял кувшин и быстро побежал к бочке с дождевой водой, чтобы принести воды для отца. Он прилагал все усилия, чтобы почерпнуть воды, но она тотчас вытекала из щели кувшина. Он вернулся и сказал недовольно, «Папа, я напрасно старался, кувшин дырявый, вода вся вытекает». «Нет, Георг, он целый. Просто в нем долгое время уже не было воды, поэтому дерево рассохлось. Если кувшин положить на ночь в воду, то дерево снова разбухнет и снова можно будет черпать воду». Потом отец обратил внимание Георга на кувшин. «Посмотри». Несколько капель все же осталось в нем, и дерево тоже стало чище. Так и у тебя. Когда ты слушаешь Слово Божье, несколько капель благословения все же в тебе останутся, и твое сердце наполнится милостью Божьей. В это время мама стояла с маленькой Сюзанной возле окна и пела. Благословений потоки Бог обещал не спаслать. Ближним, чужим и далеким радость небесную дать. Благословения с неба польются дождем, Падают капля за каплей, Боже, потоков мы ждем. Благословений потоки все освежат, оживят, Нивы, холмы и дороги, Жизнью опять закипят. Благословений потоки, Господи, свыше пошли. В дом Твой введи одиноких, словом больных исцели. Давайте будем молиться и благодарить Господа за весенние и за осенние дожди, за святое слово, которая очищает наши сердца и укрепляет нашу веру.